Выяснилось, что письмо, которое мы нашли, было признанием призрака, точнее признанием некой Арабеллы Кроули, написанным в 1837 году, что совпадало с покроем платья на женщине с вуалью. В письме она признавалась в том, что задушила своего спящего мужа, но, судя по всему, ей наказание удалось избежать. Не раскаянная вина заставила дух Миссис Кроули встать из мертвых, но теперь... когда письмо найдено и ее вина стало известно, она уже вряд ли вернется сюда. Во всяком случае, я представляла все себе именно так. Узнать об этом случае более подробно Лок вот мне шансов не оставил. Он же тем утром отправил осколки разбитого стекла на сожжение в Клеркенвилл и убедил миссия Спетерс в том, что спокойствие и радия лучше зашить и гардероб тоже. К моему неудовольствию. Лок вот вновь строго настрого запретил мне пытаться вступать в контакт с призраками, если те полностью не заблокированы. Разумеется, я понимала, почему он так волнуется. На него давили воспоминания о печальной судьбе его сестры, но, по-моему, он преувеличивал риск. Я всё больше убеждалась в том, что мой дар сможет помочь мне обойти возможные в подобных случаях затруднения. На протяжении следующих нескольких дней мы быстро и успешно завершили ещё целый ряд дел. На эти задания Локвуд, Джордж, и я выходили поодиночке. Такой режим работы создавал ряд проблем. Главная из них заключалась в том, что при таком плотном графике у нас совершенно не оставалось времени, чтобы проводить предварительные расследования, а это, должна я вам сказать, довольно рискованно. В результате В одну из ночей Локвуд едва-едва смог избежать призрачного прикосновения в церкви возле Олд-стрит. Он загнал своего призрака. Это оказался фантазм за алтарь, и едва не проморгал второго гостя, появившегося прямо у него за спиной. Если бы у него было время, Локвуд наверняка выяснил бы заранее, что в этой церкви орудуют призраки убитых братьев-близнецов. Сильно сказывалась и усталость. Возле шлюза Whitechapel Lock Джордж позволил lurker'у, которого из-за переутомления не заметил, загнать себя в угол и смог спастись, только нырнув вниз головой в канал. А я вообще заснула на своём посту во время расследования в пекарне и пропустила появление обугленного призрака, вылезшего из печи. Я проснулась только от запаха горелого мяса в тот самый момент, когда гость своими почерневшими пальцами уже почти коснулся моего лица. Добавлю, что за этой сценой с огромным интересом наблюдал шепчущий череп. Он видел всё и откровенно забавлялся, но даже и не подумал разбудить меня, мерзавец. Все эти случаи очень обеспокоили Локвуда. Он считал, что это говорит о том, что мы в самом деле слишком заработались. Локвуд, конечно, был прав на все 100. Однако меня сейчас больше всего устраивала свобода. которую даёт работа в одиночку. Каждую ночь, выходя на задание, я ждала случая вступить в полноценный контакт с призраком. И прошло совсем немного времени, когда такая возможность мне представилась. Я отправилась на вызов к семье, живущей в квартире 21, южное крыло многоквартирного дома Бермуда-Корт в Уайтчепеле. Этот многоэтажный дом достался мне Как вы, возможно, помните, по нашему правилу Чур вызов дважды переносился из-за болезни клиента. Вполне мог перенестись и в третий раз. Теперь уже из-за меня, потому что я уже купила билеты на поезд, чтобы навестить родных. Мать и сестёр я не видела уже полтора года с того момента, как перебралась в Лондон. Льюквуд настоял на том, чтобы я взяла на недельку отпуск, и хотя предстоящая поездка домой вызывала у меня Честно признаюсь, смешанные чувства. Я не стала бы откладывать её ради того, чтобы тащиться на работу, где, возможно, придётся, кроме всего прочего, долго карабкаться вверх по лестнице. Но позвонил мой клиент, и я согласилась к нему приехать. Встречу мы назначили прямо в ночь накануне моего отъезда. У Локводо и Огурцовы были в тот день свои задания, поэтому я отправилась в Бермуда-Корт одна. Впрочем, нет, простите, не одна. с чирепом. Какая никакая, а все же компания. А если будет слишком много болтать, всегда можно закрыть клапан на крышке. Бермуда-Корт оказался большим унылым бетонным муравейником, который строили в Лондоне сразу после войны. Он состоял из четырех блоков, внутри которых располагался заросший травой внутренний дворик. В каждом блоке были внешние лестницы с переходами по перек стен. Эти переходы частично защищали дом от непогоды, а заодно постоянно отбрасывали тень на окна и двери квартир. Бетонные стены были шершавыми, уродливыми, потемневшими от дождя. Как я и опасалась, лифта в доме не было, поэтому, хотя квартира 21 находилась всего на пятом этаже, я добралась туда, высунув язык. Рюкзак которым помимо всего прочего была ещё и банка с черепом, буквально пригибал меня к земле. Я думала, что он меня доконает. На улице было уже почти темно. Я тяжело перевела дыхание и позвонила в дверь. По-моему, ты сегодня не в форме, подруга, шипнул череп мне в ухо. Заткнись. Я в полном порядке. Пыхтишь, как паровоз. Тебе бы надо вес слегка согнать, что ли. Хотя бы тот широк на бёдрах. о котором то и дело распространяется локвод. Что? Да не может он. В этот момент клиент открыл дверь. Точнее сказать, клиенты. Их было пятеро: сухопарая сидеющая мать, молчаливый, крупный, со слегка покатыми плечами отец и трое ребятишек, самому старшему из которых было не больше 6 лет. Они жили в этой пятикомнатной квартире с маленьким холлом, До недавнего времени здесь был ещё один жилец, дедушка Ребетишек. Но он умер. Я слегка удивилась, когда меня пригласили не в гостиную, где обычно проходят щекотливые переговоры клиентов с агентами, а на кухню, тесную, расположенную в дальнем конце холла. Туда забились все, и я оказалась так тесно прижатой к плите, что за время нашего разговора своим задом дважды случайно нажимала на кнопку зажигания. Мать извинилась за то, что они принимают меня в столь неуютной обстановке. Она сказала, что у них есть гостиная, но теперь после наступления темноты они туда не заходят. Почему? Потому что там появляется призрак дедушки. После смерти дедушки дети видели его каждую ночь. Он сидел в своём любимом кресле. Что он делал? Да ничего, просто сидел. А до этого, когда был ещё жив, тоже почти всё время сидел в том же самом кресле и умирал в нём, угасал от болезни, но лечиться отказывался. Перед самым концом стал уж натощим, одни кости да кожа. Казалось, его тогда ветром могло сдуть. Знают ли они, почему он вернулся? Нет. Могут ли предположить, что ему нужно? Тоже нет. А каким он был при жизни? Здесь они замолчали. Неловко заёрзали, и это молчание сказало мне о многом. Наконец отец семейства сказал, что дедушка был трудным человеком, очень прижимистым, когда речь шла о деньгах. Мать добавила, что дедушка был не просто прижимистым, но жёстким и алчным. По её словам, он мог бы всех их продать дьяволу, если бы тот предложил ему хорошую сумму. Как ни печально это говорить, но мне было ясно, они очень не рады, что дедушка умер. правда не совсем умер. Или умер, а потом возвратился назад. Они приготовили мне чай, и я выпила его, стоя под единственным ярким светильником на кухне. А затем, как я пью чай, неотрывно следили три пары детских глаз, огромных и зелёных, как у кошек. Наконец я поставила пустую чашку в раковину, и все пятеро жильцов этой квартиры дружно вздохнули. Разговоры закончились. Пришла пора переходить к делу. Мне показали гостиную, а я вошла в неё, ступив на потёртый ковёр и закрыла за собой дверь. Гостиная была небольшой, прямоугольной. Её центральной точкой служил встроенный в стену электрический камин. Он был огорожен от детей металлической решёткой. Свет я включать не стала. Широкое окно гостиной выходило на травянистый внутренний дворик. Откуда долетал свет из окон соседних жилых блоков и старинного неонового уличного фонаря. Такие светильники кои-где сохранились еще с тех времен, когда обычные люди не боялись выходить из дома после наступления темноты, чтобы прогуляться по асфальтовым тропинкам дворика. В свете этого фонаря я осмотрелась по сторонам. Вставшую в гостиной мебель была в моде пару десятков лет назад. жёсткие кресла с высокой спинкой, широкими подлокотниками и точёными круглыми ножками, низкий, обтянутый искусственной кожей диван, приставные столики, в углу простой застеклённый сервант. Перед камином расстелен коврик с длинным ворсом. Все предметы обстановки совершенно не сочетались друг с другом. Ещё в одном углу я заметила сложенной стопкой коробки с детскими играми и поняла, что хозяева прибрались здесь к моему приходу. В гостиной было холодно, но это был не потусторонний холод. Пока ещё нет. Я проверила прицепленный к рабочему поясу термометр. 12°. Градусов. Прислушавшись, я уловила только лёгкий шум, похожий на далёкие разряды статистического электричества. Я перенесла свой рюкзак на стоящий под окном диван и тихо присела рядом с ним на пол. Банка Когда я вытащила ее из рюкзака, мерцала бледно-зеленым светом. Лицо призрака медленно вращалось, поблескивая в плазмой глазами. Упогая Хибара, прошептал Череп: "Много призраков сюда не впихнешь." Я положила пальцы на клапан крышки, который мог оборвать наш разговор. Если тебе нечего сказать более дельного? Нет, я не ругаю это место, но в Аду намного уютнее, чем здесь. Можешь мне поверить? Мне сказали, что здесь произошла смерть. И они совершенно правы. Здесь действительно кто-то умер. Воздух до сих пор пропитан смертью. Если почувствуешь ещё что-нибудь, скажи мне. Я выдрузила банку на приставной столик и повернулась лицом к стоявшему напротив меня креслу с высокой спинкой. Я уже догадалась, что это было его кресло. Поскольку оно занимало лучшее место в гостиной, ближе других к стоящему в углу телевизору, ближе других к камину. Все остальные кресла располагались не так удобно. Кроме того, рядом с этим креслом из тени выглядывала прислонённая к стене трость, а на приставном столике возле кресла виднелись пятна в форме колец. Сюда часто ставили кружку с чем-то горячим. Саму кресло было обита тканью с ужасным цветочным рисунком. Местами ткань подлокотников вытерлась до бела, и по краям были наложены кожаные заплатки. Примерно посередине спинки ткань тоже протерлась. Подушка сиденья промялась, и из-за этого казалось, что в кресле до сих пор кто-то сидит. Я знала, что должна была сделать. Правила работы агента параноихолога говорят об этом совершенно четко и ясно. Мне нужно было вытащить цепи и уложить их вокруг кресла или, если это по каким-то причинам невозможно, обвести кресло непрерывной линией из железных опилок как дополнительный второй барьер. Я могла разложить пучки лаванды, а затем сесть на безопасном расстоянии от места предполагаемой манифестации. Джордж несомненно так бы и поступил. Даже более склонный к риску Локвуд давно бы уже разложил цепи Я не сделала ничего из вышеперечисленного, ограничившись лишь тем, что вытащила рапиру и развязала рюкзак, чтобы в случае чего иметь под рукой всё необходимое. А затем в оранжево-розовом полумраке села на диван, скрестив ноги, и принялась ждать. Я ждала, рассчитывая в очередной раз проверить свой дар. Шалунья, прозвучал у меня в голове голос призрака. Интересно, Лок вот знает о том, что ты вытворяешь. Я не ответила. Череп отпустил ещё пару тройку на смешок в мой адрес и замолчал. Из-за двери до меня доносились приглушённые голоса. Детям приказывали утихамириться, звенела посуда. Обычный звуковой фон приготовления к семейному ужину. Теоретически, не установив барьеры, я подвергала своих клиентов опасности. В руководстве Fitis сказано об этом однозначно. И принятые в Depic правила тоже строго запрещают контакт с призраком без должной защиты. С всех точек зрения я сейчас совершала должностное преступление. За окном сгущалась ночь. Мои взрослые клиенты приступили к ужину. Детей закрыли в одной из комнат. А затем кто-то спустил воду в туалете. Кто-то стал мыть посуду в раковине. А я продолжала тихо сидеть в темноте, ожидая, пока начнётся призрачное шоу. И оно началось. Медленно, почти незаметно, атмосфера в комнате становилась всё более зловещей. Я чувствовала, как меняется моё дыхание. Оно становилось всё более частым и менее глубоким. Зафигелели волоски у меня на руках. Во мне нарастала неуверенность, раздражённость. Откуда-то появилось ощущение одиночества и тоски. Я достала жевательную резинку и сунула её в рот. Это моё проверенное средство против мелейза и ползучего страха. Температура в комнате понижалась. Мой термометр показал 10°, а затем 9. Изменился проникший в комнату свет неонового фонаря. Он стал размытым, словно пробивался сквозь какую-то преграду. Что-то приближается. заметил череп. Я жевала резинку и ждала, наблюдала за пустым креслом. В двадцать один сорок шесть я засекла это по своим часам. Кресло перестало пустовать. В нем появился бледный силуэт. Он был пока очень слабым, напоминая не до конца стертый ластиком карандашный рисунок, неровный, размытый в середине. Однако даже сейчас можно было рассмотреть. Что это фигура сидящего в кресле старого, сгорбившегося мужчины. Контур фигуры полностью совпадали с потёртостями и вмятинами на кресле. Явление продолжало оставаться прозрачным. Сквозь него можно было рассмотреть каждую деталь нелепого цветочного узора на ткани. Однако призрак постепенно сгущался. Теперь уже передо мной сидел высохший маленький старик, совершенно лысый. Если не считать нескольких длинных седых волосинок за ушами. Я подумала, что дедушка когда-то был полным, даже круглолицым, но теперь его плоть стончилась, щеки запали, под подбородком свисали складки пустой кожи. И схудали также руки и ноги старика. Рукава рубашки и штанины свободно болтались на них. Одна высохшая, как у скелета рука, лежала у него на коленях, теряясь в складках одежды. Старая цепка, словно паук, держалась за край подлокотника. Призрак был очень злобным. Сомневаться в этом не приходилось, об этом говорила буквально каждая его чёрточка. Глаза его блестели как два вырезанных из чёрного мрамора кругляша. Они пристально смотрели на меня. Тонкие губы старика были поджаты, на них не было и тени улыбки. Инстинкт самосохранения подсказывал, чтобы я подняла рапиру вывернула в призрака дедушки с олейной бомбочкой или канистра с железными опилками, одним словом, сделала хоть что-нибудь, чтобы себя защитить. Но ей не двигалось и ничего не делала. Мы с призраком сидели каждый на своём месте и смотрели друг на друга, разделённые толстым ковриком. По нему проходила граница между миром живых и миром мёртвых. Я сложила руки на коленях, прокашлялась и наконец сказала: Ну, чего ты хочешь? В ответ не звука. Призрак сидел молча, блестя в темноте своими глазами. При этих и стоящий на приставном столике череп, лишь тонкая зеленоватая дымка говорила о том, что он по-прежнему сидит за стеклом и наблюдает за нами. Беззащитного железного барьера из цепей излучаемый призраком холод накатывал на меня все сильнее. Температура упала до 7°. Градусов. Возле кресла с призраком она дала фина бы ещё ниже. Но температура отнюдь не главный показатель и не главная проблема, когда имеешь дело с призраком. Гораздо важнее тип призрака. Да, призрачный сухой холод ужасен. Он словно высасывает из тебя жизнь и энергию, но я терпела его. Я сидела совершенно неподвижно и просто внимательно наблюдала за призраком старика. Если у тебя есть какая-то цель, сказала я. Ты можешь сказать мне об этом? В ответ только молчание, только блеск глаз, похожий на свет далёких звёзд в темноте. На самом деле удивляться здесь было нечему. Дедушка явно не был призраком третьего типа, вряд ли даже второго. Следовательно, не мог ни говорить, ни общаться каким-то другим способом. Но даже при всём при этом никто, кроме меня, не станет себя слушать. сказала я: "Лучше воспользуйся выпавшим тебе шансом". Я раскрыла своё сознание, постаралась очистить мозг от каких-либо эмоций и посмотреть, не удастся ли мне обнаружить хоть что-нибудь, хотя бы слабое эмоциональное эхо, как это произошло с тем Ченчером в лавандовом домике. Там даже секундного контакта хватило, чтобы я оказалась на правильном пути. Со стороны крыслы долетел шорох. Будто кто-то царапает и теребит ткань ногтями. У меня по телу пробежали мурашки. Я не могла оторвать глаз от сидящего в кресле призрака, а он не просто сидел. Он теперь улыбался. Царапающий звук возник снова, приглушённый, но раздававшийся очень близко. "Что?" спросила я. "Ты именно это хочешь мне сказать?" В углу раздался грохот. Я испуганно вскочила. вскинув верхорапиру. Призрак исчез. Кресло опустело, продавленное сиденье, вытертое пятно на спинке. Все как прежде. Все, кроме трости. Это она прокинулась и с грохотом ударила себя в камин. Я взглянула на часы. Сначала мельком, потом с тревогой. Двадцать два часа двадцать минут? Невероятно. Призрак находился здесь более полу часа. И не сделал даже попытки причинить мне хоть какой-то вред. Усекла? Голос Чери повывел меня из оцепенения. В банке вновь появилось лицо. Оно смотрело на меня, раздувая ноздри. Готов поспорить, что нет. А я усек. Знаю, но не скажу. Знаю, но не скажу. Что с тобой? Спросила я. Ведешь себя как дошкольник. Успокойся. Конечно, я все у... Поняла. Я встала, подошла к двери и включила свет, не обращая внимания на протестующие завывания черепа. Зловещая атмосфера в комнате разрядилась и исчезла. В свете люстры стало ещё заметнее убогость устаревшей мебели и её выцветшие оранжевые и коричневые тона. Я взглянула на сложенные стопки детские игры: Эрудит, Монополия, Охотник за призраками и Загентство Ротвул. Знаете, та самое, где вы должны убирать с доски пластик в лейкости и комочки эктоплазмы так, чтобы не сработала сигнализация. Потёртые коробки, дешёвые игры. Дом самой обычной семьи с маленьким достатком. Он был трудный человек, скупой на деньги. Я подошла к креслу. Не знаешь, что нужно сделать? Ехидно спросил череп. А я тебе так скажу, А выпусти меня из этой банки, и я с удовольствием объясню тебе, в чём загвоздка. Ну давай, Шелюси. Сделай, как я говорю, и не надо спорить. А ты не пытайся строить мне глазки. С пустыми глазницами это не смотрится. Я наклонилась над креслом, рассматривая ближайший ко мне подлокотник. На его конце, поверх обивочной ткани, была грубо пришита заплатка из кусочка какой-то искусственной кожи, очень эластичной. У местами стежки разошлись, и один уголок заплатки выступал вверх, как край засохшего бутерброда. Я запустила пальцы под оторвавшийся край и приподняла его. Внутри оказалась прокладка из пенопласта, которая легко вынулась, после чего стали видны свёрнутые в тугую трубочку банкноты, втиснутые в узкое пустое пространство под пенопластом. Я через плечо ухмыльнулась Черепа. Прости, Но твоя помощь мне сегодня не понадобится. А лицо в банке недовольно перекосилось и исчезло в ускорах извехрившейся плазмы. Тебе просто повезло, неохотно протянул затихающий голос. Слепая удача, как новичку в картах. На следующий день у меня начался отпуск, и я уехала на север, в городок, где родилась моя свет. Повидалась с мамой и сёстрами, побыла с ними несколько дней. Честно говоря, это возвращение на родину оказалось не самым радостным и лёгким. Никто из моих родных никогда в жизни не уезжал дальше, чем за 30 миль от своего дома, не говоря уж о том, чтобы побывать в самом Лондоне. Они с подозрением косились на мою одежду, на сверкающую ропиру, хмурились, когда улавливали изменения в моём произношении или манере говорить. Им не нравилось, когда я рассказывала о местах или людях о которых они даже не слышали. Теперь я для них была столичной штучкой, а мне они казались какими-то заторможенными, костными, слишком боявшимися всего на свете. Даже в хорошую погоду они боялись выходить из дома. Вечер еще не скоро, а они уже сидят тесной кучкой у камина. Я становилась все более раздражительной, все чаще огрызалась, а они грубили мне в ответ. От их замшилы и провинциальности мне хотелось выйти. Что за жизнь у них, буфет та мой? Всё время сидеть в заперти и дрыфять от страха. Да не лучше ли набраться смелости, выйти и посмотреть этому страху в лицо. Короче говоря, я уехала из дома на день раньше, чем планировала. Мне не терпелось поскорее оказаться в ставшем мне родным Лондоне. Я уехала на поезде, который уходил рано утром. Села у окна и любовалась проплывающими мимо пейзажами, полями, лесами, шпилями церквей, скрытых от глаз деревьями в деревушках, дымовыми трубами и призрак лампами в портовых и фахтёрских городках, через которые следовал наш поезд. Повсюду, куда ни взгляни, над Англией невидимо нависла проблема. Новые кладбища на перекрёстках дорог и в заброшенных, одиких местах, крематории в пригородах, отбивающие комендантский час набатные колокола на рыночных площадях, И поверх всего этого, отражённое в оконном стекле моё лицо. Под стук колёс я вспоминала о том, какой наивной девочкой была, когда впервые приехала в Лондон, и кем стала за эти полтора года опытным агентом, который умеет разговаривать с призраками, больше, чем разговаривать. Я стала оперативницей, которая способна понимать желания гостей. Очень многое в моей жизни изменило та встреча с призраком Скряги. Когда я после этого разговора возвращалась пешком по Ойчепел, с так и не вынутыми из рюкзака инструментами, с неиспользованными солевыми бомбочками и канистрами железных опилок на своём рабочем поясе, у меня в голове вдруг мелькнула странная мысль. Я подумала, что всё это мне больше не нужно. Оказывается, я могу управляться с гостями без оружия и даже без защитных средств. Никакой соли, никакой лаванды, ни грамма железных опилок. Часто ли в карьере любого оперативника бывали случаи, когда ему удавалось так аккуратно, быстро и чисто завершить расследование? Старик в кресле был при жизни человеком очень неприятным. Это чувствовалось и в его призраке, который по-прежнему отражал чёрствость и черноту души его владельца. Но при этом, однако, он явился с чёткой целью показать своим наследникам, где спрятаны его деньги. Мои спокойные расспросы дали ему возможность сделать это. Если бы я сожгла призрака, как это у нас принято, такой результат расследования был бы невозможен. А мне удалось это сделать благодаря тому, что я полностью доверилась своему дару. Совершенно очевидно, что такой новый подход к делу опасен, но он имеет и массу преимуществ. Обо всём этом я размышляла, глядя в окно. И передо мной начинали вырисовываться невероятные перспективы. Череп в банке пока был примером исключительным. Это редкий гость третьего типа, с которым можно установить полноценное общение. Но я начинала верить в то, что существуют различные способы, чтобы навести мосты через пропасть между миром живых и миром мёртвых. Строю свои догадки, Я исходила, во-первых, из того, что большинство гостей являются в наш мир с какой-то конкретной целью. И во-вторых, если спокойно начать выяснять у них эту цель, призраки оставят тебя в живых минимум до того момента, когда ты поможешь им её достичь. Первая часть моей теории в доказательствах не нуждалась. Причины появления призраков в нашем мире хорошо известны ещё с тех времён, когда свои первые парапсихологические расследования Полвека назад проводили основатели нашей профессии Мари Софитис и Том Ротвелл. А вот вторая часть моей теории подрывала устои привычных представлений о работе с призраками. Каждое современное агентство в своей главной задачей считает заблокировать гостя. Затем, когда призрак обезврежен, следует найти и уничтожить источник. После этого гость исчезает навсегда. считается аксиомой, что призрак при этом будет негодовать, сопротивляться, искать способы избежать блокировки. А поскольку разозлённый гость очень опасен и легко может убить тебя, оперативники с ним никогда не церемонятся. В некоторых случаях орудие действительно необходимо. Мог ли было, скажем, урезонить каким-то невооружённым способом ту тварь, что поселилась на чердаке лавандового домика? Почти наверняка нет. Но есть и другие призраки. Например, печальные тени в том же пансионе или сидевший в стекле спектр в вуали, который отчаянно искали общения, жаждали его. И я смогла предоставить им такую возможность, хотя и недостаточно хорошо это сделала. Необходимо, чтобы Локвуд разрешил мне проводить дальнейшие эксперименты. Разумеется, он станет возражать. А как же? Конечно, станет, потому что помнит о том, что случилось с Джессикой. но я чувствовала, что смогу убедить его. От этих мыслей мое настроение улучшилось, исчезла и забылась досада, гвоздем сидевшая у меня в мозгу после неудачного визита на родину. Дома я непременно поговорю обо всем с Локводом и Джорджем. Дома. Добравшись до Лондона, я взяла такси и попросила шофера высадить меня в самом начале Портленд-Троу у лавки Арифа, чтобы купить у него здобных булочек с глазурью. Было начало 12. Локвуд и Эдвард наверняка только собираются позавтракать. Я возвратилась на день раньше, чем собиралась. Они меня не ждут. Так что пусть моё появление станет для них приятным сюрпризом. Однако сюрприз ожидал меня. Войдя в дом, я застыла от удивления, продолжая сжимать в руке свои ключи. Холл был вымыт и пропылесосен. Вешалка приведена в порядок, в подставке для зонтов Аккуратно расставлены зонтики и ропиры. Даже хрустальная лампа-череп на столике в холле сверкает, отмытая до блеска. А я не верила своим глазам. Неужели они действительно совершили этот подвиг? Неужели они действительно навели порядок в доме? Они прибрались для меня. Я тихо поставила сумку на пол и на цыпочках направилась на кухню. Мои друзья находились в цокольном этаже. Оттуда доносились их голоса, и судя по ним, Локвуд и Джордж пребывали в прекрасном настроении. До кухни долетал их смех. Услышав голоса и смех, я улыбнулась. Отлично. Значит, мои булочки будут сейчас очень кстати. Торопиться я не стала. Заварила чай, положила булочки на наше второе по красоте блюдо, первого по красоте я что-то не нашла, разложив их таким образом, чтобы наверху оказались любимые булочки Локвуда с миндальной глазурью, которые он редко себе позволял, и аккуратно поставила всё на поднос. Приоткрыла дверь ногой, продержала её бедром, а затем неслышно спустилась вниз по железной лестнице. Меня переполняла радость. Наконец-то я почувствовала себя дома. Да, этот особняк на Портленд-роу был теперь моим настоящим домом. А Локвуд и Дфорт моей семьёй. Я нырнула сквозь арку в офис и остановилась, всё ещё улыбаясь. Они были здесь. Лоб вот этот Джордж сидели друг напротив друга за моим столом и от души хохотали. А между ними, на моём стуле, сидела красивая стройная темнокожая девушка. У неё были длинные до плеч тёмные волосы, очень миленькое круглое личико. Она была в тёмно-синем платье-сарафане, из-под которого выглядывала белоснежная футболка. Вся такая свеженькая, новенькая и блестящая, словно кукла, которую только что вынули из коробки. Она сидела в элегантной позе, выпрямив спину, и ее похоже ничуть не волновало, что локоть и джордж буквально приклеились к ней. Напротив, она тоже улыбалась, даже посмеивалась не громко, хотя в основном просто слушала смеющихся парней. На столе стояли три кружки с чаем и наше лучшее блюдо, а на нем остатки булочек с глазурью. миндальный. Я стояла, застыв на месте, держа в руках поднос и смотрела на веселящуюся троицу. Девушка заметила меня первой. "Привет?" вопросительным тоном сказала она. Голова Джерча дёрнулась вверх. Дурацкая улыбка спалзла с его лица, и оно сделалось тупым и ничего не ворошащим. На лице Лוקвода улыбка осталась, но застыла. Он как-то странно боком соскочил со стула. и поспешил мне на встречу. Привет, Люси. Какой приятный сюрприз. Вернулась раньше времени. Как съездила? С погодой тебе повезло, я надеюсь. Я молча смотрела на него. Ну так что? продолжил он. Хорошо съездила? О, ещё булочки. Прелестно. Я вифу здесь девушку, сказала я. И эта девушка сидит на моём стуле. О, не переживай. Это временно. Пока для неё не привезут новый рабочий стол. Натужно и коротко хохотнул Локвуд. Скорее всего, его доставят уже завтра. Ну, самое позднее в среду. Не стоит волноваться. Понимаешь, мы не ждали тебя так рано. Новый стол? Да, для Холли. Локвуд прокашлялся и попытался пригладить свои волосы. Ой, что ж ты такой невоспитанный? Где мой хороший тон? Я же забыл вас представить друг другу. Холли, Это Люси Карлейв, наш лучший агент. Впрочем, ты о ней уже много слышала. Люси широко улыбнулся мне Локвуд. Позволь представить тебе Холли Манро, нашу новую ассистентку.